Дядя Козя, а что за художник создал вон те картины? Они сразу выделяются среди остальных, и люди на них не похожи на европейцев. Ты прав, чевостик. Это работы поля Гагена. Хотя художник был французом по происхождению, он провел большую часть жизни на Таити. Где где? На Тихоокеанском острове Таити. Вообще Гаген прожил очень насыщенную жизнь. О ней можно снимать фильмы. Он был матросом в дальних плаваниях, биржевым служащим, продавцом брезента, строителем Панамского канала, кассиром на вокзале. Но главное, Ольга Ген был удивительным художником, который впитал и по-своему развил идеи импрессионизма. А как он попал на Таиди? Однажды художник решил, что ему надоела Европа. Продал все свои картины и на полученные средства купил билет на пароход. На Таити он поселился в хижине, в глухой деревеньке, наблюдал за бытом местных жителей и писал картины. Думаю, что вот это, где изображены девушки и собака на берегу океана, точно написано на Таити. Верно, она так и называется – Таитянский пастораль. Тебе знакомо слово «пастораль»? Это старинный жанр искусства, в котором воспевается простая жизнь вдалеке от больших городов. Буду знать. А вот еще интересная картина. Здесь написано ее название – «Идол». «Идол» – это скульптурное изображение языческого бога, которому поклонялись жители Таити. Я так и понял. Как необычно. Хочется постоять возле картины. подумать. Отлично, Чевостик. На тебя тоже действует магия высокого искусства. Вообще-то я пока не понял, нравится мне работы Гагена или нет, но теперь я точно отличу его картины от любых других.